Денис Владимиров Глэрт. Книга 3. Путь в тумане. Глава 1. Небо всё больше затягивали серые облака, лишь кое-где сквозь редкие прорехи в них пробивались лучи ратана. Однако, когда взялся обеими руками за первую на сегодня кружку обжигающе горячего прила, вдохнул его аромат и исчезли они. И скоро по всем признакам должны были начаться затяжные весенние дожди, медленные, неспешные, неторопливые, иногда ускоряющиеся и з редко превращающиеся в ливень. и непрерывные. Проснулся я чуть раньше, чем прозвенел будильник, похоже, внутренние часы окончательно настроились. Так повелось детство, а затем чувство времени только обострялось, и всегда у меня получалось открывать глаза за минуту до любой побудки. Сегодня заметно похолодало, пар шёл изо рта, однако я совершенно не замёрз, хотя вновь ночевал на свежем воздухе, укрывшись трофейным одеялом.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 Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Раздуло огни, изычки пламени отплёвываясь густым дымом, сначала неохотно облизали оцеревшие тонкие ветки, но затем вошли во вкус, разодорились и увеличиваясь в размерах с потрескиванием, приняли и за толстые сучья. Я поставил на камне огромный уже закопчённый до черноты чайник, наполнив его колодезной водой. Чувствовал себя превосходно, энергия переполняла, заставляла двигаться. С воодушевлением взялся за разминку и тренировку. Без всякого удивления, примерно через час отметил, что опять физические параметры подросли приблизительно на 15% от вчерашних результатов. Из чего сделал вывод, что данный аспект напрямую связан с несколькими факторами. Первый это поглощение татемами медведи. Второй убийство бронированного червя со свитой, и третий общение с древним божеством Оринусом. Закономерность прослеживалась. Единственный минус, как и перед первым скачком показателей, но после встречи с Кроносом все события произошли практически одновременно, наложились друг на друга. Если, конечно, заменить собирателя душ на непонятную незримую сущность, охраняющую трактир или того же Де Лонгвеля. поэтому рано было делать однозначные выводы об истинных причинах усиления. Могла иметь место только одна какая-то или произвольная совокупность двух или все три сразу. Райс вполне ожидаемо не откликался, как к нему не тянулся мысленно, хоть это было ясно еще вчера. До вечера он не боец. Но взывал к тотему ради проверки, мало ли. Не верил я, точнее, до конца не доверял таким эфемерным категориям, как ощущение. Опять вспомнил о таймерах Нэра как о великом благе. Пусть повторяюсь, но одно дело непонятное чувство, другое предельно чёткое знание реалий. Посмотрел на пену прибоя, рефлекторно внутренне поёжился, издав в зародыше заполошную мысль: а может, не надо вот завтра? Усмехнулся сам себе и принялся раздеваться. Мне стал сдерживать рвущийся из глотки крик, когда холодная морская вода обожгла кожу. Казалось, тысячи сотни тысяч игл некто незримый воткнул в тело. Окунулся несколько раз, затем посидел пару минут на корточках, погрузившись по шею. Незабываемое мгновение, а затем всё стало нормально, терпимо. Вновь учился лучше плавать, нырял с открытыми глазами, пусть и на мелководье. Заходить глубже, чем по грудь, пока не собирался и не решался. На берегу растерся полотенцем до красноты, опять делая пометку «Обязательно навестить швею талии». В итоге получил нереальный заряд бодрости, словно воткнул боевой стимулятор-прилив. Рванул к дому на максимальной скорости, раскачиваясь, неожиданно ломая произвольно траекторию, перепрыгивая через камни. Да, расстояние небольшое, но даже не сбилось дыхание. В пристройке выбрал самую плохую гобловскую фалькату, ее предстояло использовать в качестве рубящего инструмента, и подхватил один из заплечных мешков. Вода в чайнике предполагаемо давно кипела, поэтому заварил душистый и крепкий прил, в костер добавил дров, передвинув ближе остатки каши в огромном котле. Жрать хотелось все сильнее и сильнее, а туман начал постепенно рассеиваться. Тирки посмотрели вновь печально, затем горестно на все лодызы вздыхали, явно взывая к совести. Их поголовье уменьшилось половину, но кормов от этого не добавилось. Хитрые животные сначала скопом сожрали вокруг всё самое вкусное, теперь были вынуждены широкими копытами вырывать какие-то корешки и обкусывать торчащие прошлогодние метелки колючей травы, напрочь игнорируя новые зелёные. Ничего, подождите немного, скоро всё будет. К дораму моря никто не прикасался больше недели, поэтому сейчас там скопились шесть огромных стволов с обломанными сучьями и корнями, пять гораздо меньших размеров, какие-то палки и жерди, откуда-то принесло два красных гладких бревна, ценившихся за рубинового цвета древесину. Их покупал Имир по 2-3 золотых за одно. Обломки досок разной новизны, длины и толщины не стал считать, просто много. Тут и там беспорядочно валялись кучи чесменки, на первый взгляд около 100 на двух. Из какого после обработки могло получиться раз в 5, если не всем меньше ткани. Мусор в виде обрывков гнилых верёвок и канатов, такой же кусок рыболовной сети с поплавками, мрущейся от незначительных усилий. Собрал между делом примерно грамм 200-300 янтаря. По большей части довольно дренова качества, но один экземпляр должен был потянуть на несколько жёлтых кругляшей. Внутри окаменевшей смолы застыла навеки насекомое, похожее на крохотного бело-чёрного скорпиона. Хватало и падали в основном дохлой рыбы. Чайки степно разгулившие по берегу совершенно не боялись человека. Наоборот, начинали размахивать крыльями, злобно орать и имитировать атаки, пытаясь отогнать от добычи. Не стал пока урезонивать пернатых, показывая, кто тут хозяин. В настоящий момент меня интересовал только брюхожор. Водоросль приходила на вытянутую и здоровенную родливую картофелину, старчащими в разные стороны побегами на манер бамбуковых. Некоторые экземпляры достигали порой эпических размеров. Особенно когда срастались друг с другом, впрочем, приваливали средних размеров образцы, килограммов по 50-100. За 10 ходок перетаскал не меньше 3 центнеров, а на берегу осталось больше раза в 3-4. Рубился клубень хорошо, а тиркам пришлось по вкусу, и мясистая сердцевина и жёсткие отростки. Зачавкали, захрустели, вздыхать перестали. Одну проблему по крайней мере на ближайшие 2 дня сейчас закрыл. Вновь посмотрел на небо. Погода, похоже, должна испортиться надолго. А ранняя весна мерское время: сыро, холодно, сопливо и бездельно. Учитывая одежду Глэрда тогда, точнее, практически её отсутствие, на улице долго не погуляешь. В доме же дым шёл кара мыслом. Коллека с бутыльниками плевали на времена года, если имелось горючее. И оно как раз после открытия дороги в Деморунг пополнялось, становилось разнообразнее и изобильнее. За долгие зимние месяцы самогон и брага за булдыгом приедались. Мальчишке приходилось забираться на доски, брошенные на балки под крышей, чтобы не попасть под горячие пьяные руки и ноги, награждавшие от любви к жизни оплеухами и пинками. Своесэт и юный аристократ частенько поливал на гостей в прямом смысле этого слова, когда те замечали, вечера и дни переставали быть томными, а остальные селяне тоже не любили выбираться из тёплых и сухих жилищ в такую пору. Именно на неё приходилось празднование дня Униты, богини плодородия. Её, как и Мару, обошло стороной разделение на новых и старых небожителей, и местные кочевали из дома в дом, от стола к столу. Скорее всего, в Черноягоде поклонение чернобровой и черноглазой статной красавице являлось данью давней традиции. За любовь, крепкие семейные узы и детей, каким с натяжкой ее можно было привязать, в пантеоне отвечала другая богиня, кудрявая блондинка из Тела. А с земледелием местные не занимались, за исключением приусадебных участков. С одной стороны, негде, не тот климат и не те условия, а с другой. Те же дикие поселения в нескольких днях пути и очень редкие отдельные хутора вполне себе успешно выращивали пшеницу и другие злаки. Эти воспоминания пронеслись перед глазами, как фильм посмотрел, когда устроился возле костра с первой самой вкусной кружкой приила. Я шутил на лице, пока ещё не дождь, но влажную звесь, какая вот-вот должна была в него превратиться. Выходил я, если сегодня не удастся добыть палатки, придётся обживать фургон, превращая его в лавку дедушки Ахрима. Я пока не хотел этого делать. Ещё и имущество требовалось вывозить, где-то складировать. Больше всего интересовали книги и журналы мага. Соответственно, первое дело на сегодня После посещения торговой площади Гарнизон, для этого необходимо осмотреть подворье и дом Санти, оценить доставшееся мне наследство от Джастина. Я ведь со всеми делами и в личный сундук Хармони особо заглядывал, посмотрел и всё. Забот в общем громадё, и мысли о сменяющейся погоде. Даже при ударных темпах вряд ли строители возведут быстро конюшню, и тиркам придётся постоянно мокнуть под дождём. Поэтому нужно сделать пусть и временный, но навес, или придется ставить на прикол дом на колесах, используя его возможности по разбивке походного лагеря. Впрочем, изначально тяжеловозы дикие, поэтому привычные, черт его знает. Со стариком Проспером нужно советоваться. Не было забот и купила баба-порося, но без них вряд ли можно мечтать не только о нормальной добыче, но и о статусе владетеля. Потому что тягловые животные, один из основных факторов успеха, заключавшимся в доставке до стены роски и шляпника, в ладье кроме какой никакой охраны подъездных путей ничем больше не заморачивались. Ещё бы коню найти или кучера. Туман окончательно рассеялся. Ну и до этого момента по двум тёмным фигурам на другой стороне канала становилось ясно. Поствернулся После завтрака удалось рассмотреть бойцов через подзорную трубу довольно хорошо. Незнакомые воины, да и вооруженные, экипированные чуть иначе, нежели виденные ранее. Первый ростом около метра восьмидесяти метра девяносто, мощного телосложения, второй невысокий, худой и вертлявый. Оба в единообразных кольчугах длиной до середины бедра, рукава по предплечье. Широкие пояса, на каких имелось по кинжалу и короткому прямому мечу, а также по стандартной слева сумке, где обычно держали разную мелочёвку. Справа висели кошели. На животе под сумки, разделённые на четыре сегмента, из каких выглядывали горлышки флаконов, целебные зелья, стимуляторы или все же аналог гранат. На плечах короткие кожаные плащи с глубокими капюшонами. В руках сжимали копья со средних размеров граненными наконечниками, за плечи закинуты круглые щиты с частью герба герцогства Оренор в виде черного орла, расправившего крылья, сжимающего в лапах меч на красном фоне. Дополняли картину стальные поножи и наручи, а также круглые черные сегментированные шлемы с небольшими наносниками. Каждому из бойцов на вид 25-30, гладко выбритый и белокожий, со светлыми глазами. У мелкого, как я сразу прозвал невысокого, на щеке красовался воттатуированный узор из переплетенных линий. Всматриваясь в подзорную трубу, в эту вязь возникало ощущение их постоянного движения. Еще отметил по четыре одинаковых кольца на правых руках. На рыцари смерти, если судить по грозному названию, они не подходили совершенно. Вряд ли так стали бы называть обычных воинов. Даже вчера здесь дежурили латники из Новых, выглядевшие не в пример серьёзней. Ночью в центре я старался избегать стационарных постов, поэтому держался поодаль от них. Соответственно, не видел бронированных бойцов Мары, должно быть, их возглавит десятки. Ладно, разберёмся. Душу согрела и два заметные, явно дымные облака в районе по месте Кречетов. Тепло добавили два размытых чёрных столба, поднимающихся в другой стороне. Сгорел сарай, горихи, хата, и кто ещё пострадал? Кандидатов множество. Удостоверившись в хорошо проделанной работе, принялся вновь за тренировки. отжимался на пальцах и кулаках, на одной руке пока не получалось, падал, приседал просто и пистолетом, прыгал в длину и высоту с места и с разбега, перепрыгивал через камни и скакал с одного на другой, падал, бегал, кувыркался, перекатывался, перетаскивал и поднимал тяжести, и постоянно из всех положений выхватывал етаган и правой и левой рукой, наносил удары и очень-очень радовался лечебному амулету. Набил не один десяток синяков и шишек, постоянно сдирал кожу, получал кровоточащие царапины, но заживало всё на глазах. Боль ерунда, она всегда дисциплинировала и учила, но мелкие травмы порой надолго понижали боевые качества. Да и что, удивительная энергия в исцеляющем дыхании Альтуса понизилась всего лишь на процент полтора. Воздействие атмосферы в катакомбах после убийства червя, несмотря на респиратор, было куда как губительно и затратно. Свежий воздух и физическая активность снова разбудили лютый голод. Прежде чем выпить прило по завтракал, выскреб остатки каши из котла, помыл и очистил его, взялся за готовку. Благо никаких кулинарных изысков не предполагалось. Всё то же блюдо, просто сытно, вкусно. Нет, все же здорово пить этот ароматный напиток в прикуску со сладкими чаками, он рождал бодрость и ясность мыслей. Поэтому легко выполнял несколько десятков упражнений в азбуке, после на листе бумаги определялся с местоположением будущих строений, перерисовав план участка. Не забыл даже сараи для домашних животных, а они требовались, как и сам скот. Начиная от пары коров и заканчивая птицей, молоко, яйца и мясо для здорового растущего организма бесценны. Зелень во всей палитре витамины. Здесь хотелось ещё омелью задачить. И как можно скорее. Не зря она столько про правильный рацион твердила. Конечно, можно понадеяться на покупку всего и вся у черноягодцев, но как показала практика, те ненадёжные партнёры. И даже слова глафрадов, находящихся в оппозиции к самым богатым и влиятельным, а возможно, в взаимовыгодном сотрудничестве, могли измениться в любой момент. А ближайший независимый рынок в 40 км в Диморунге. Если же вспомнить слова трактирщика, что у него и там имелись заведения, кто сказал, что другие селяне остались в стороне? Обдумывал и полосу препятствий, необходимые тренажеры и спортивные снаряды, чучелы и мишени, как и множество других мелочей. Место позволяло многое, тренировочный комплекс ограничивался лишь фантазией и толщиной кошелька. Например, примыкающие к участку скалы позволяли заниматься альпинизмом. Особенно мне понравились многочисленные отрицательные уклоны. Плюс браслет левитации, как и должно и открыться подобное умение, помогали без последствий падать с любой высоты. Мост появился штатно, то есть абсолютно внезапно и незаметно. Не было, и вдруг уже многотонная громада связала два берега. Учитывая, что ни работники, ни жрецы, ни декроваль, ни строитель толь в назначенное время не явились, как и в течение часа не прибежал сим, то мой ночной променад явно удался на славу. «Будем считать данную миссию тренировкой перед предстоящими реальными делами». И когда закончил с готовкой и с повторением грамматики, решил поинтересоваться обстановкой у стражников. Черт бы пока со всеми тружениками, но для перевозки имущества падшего мага они были не нужны. «А ну стоять! Это ты куда собрался, малыш? И почему оружие нацепил? Кто разрешил?» Я направился прямиком к посту, поэтому громогласный окрик, встретивший меня метров за семь, до него удивил. Успел задавить и рефлекторный порыв обернуться и найти взглядом малыша. Да, не сразу понял, что обращался татуированный ко мне. Остановился, резких движений не делал, спокойно ждал, когда подойдут оба товарища. Двигались они лениво. Нет. Это точно не рыцари смерти. Даже до латников, какие появились недавно, они не дотягивали выучкой. И расслаблены до да, нельзе, а в случае атаки стали бы мешать друг другу. Дополнительно основное оружие обоих использовалось в качестве посохов. И если они не амбидекстры или левши, то несколько драгоценных секунд у меня будет в любом случае. Нашинкую. Приветствую вас, уважаемые. Что-то случилось? поздоровался вежливо и задал вопрос, обращаясь к высокому и явно главному в двойке. Сейчас дополнительно отметил перебитый нос, а на скуле небольшой шрам. Ты кто такой и почему? Проигнорировал приветствие и здраввяк, скорее всего, привычный грозный рык, а затем на полуслове подавился. Я отметил его взгляд, остановившийся на персне идентификаторе. Глаза стражника чуть расширились явно от удивления. Неужели не ввели в курс дела, кого они могли здесь встретить? Глэрт Ариста, глава рода Сумеречных рейсов, представился и повторил вопрос. Так что случилось? Сейчас ты вернёшься на территорию своего поместья, так как по приказу Лерга сегодня никто не должен покидать её до проведения проверки. В противном случае мы можем и применим силу. Выпишем полетей, но в первую очередь сдашь оружие. И Опять в лес расписной. Неожиданная ярость и лютая злоба налетела на меня таким ураганным порывом из ниоткуда, что с трудом и в самый-самый последний момент сдержался и не вскрыл глотку представителю закона, хотя рука чуть дёрнулась к ножным етагана. Мать, это ещё что за души прекрасные порывы? Ты не понял, малыш. Как сквозь ватное одеяло донес и голос самоубийцы, борьба с собой заставила пропустить несколько фраз. «Роб, охолонись!» Досадливо морщись обратился к мелкому напарник. «Так что произошло?» Повторил третий раз вопрос, полностью игнорируя Бузатера, обращаясь непосредственно именно к Высокому. Так ты слезень, с перекошенным и побогровевшим лицом потянулся к оттуированной правой колесньёй, попытавшись схробастать меня за грудки, а дальше я действовал на рефлексах, но осознанно. Схватил его резкой и быстрой левой рукой за пальцы, надавил силой вдоль запястья назад и вниз. Мелки чуть присев, взвыл от неожиданной сильной боли. и больше ничего не успел сделать, кроме как выпустить древко копья, потому что прямо в глаз ему смотрело остриё хищного лезвия изогнутого кинжала. Оценил мрак обстановку, хорошо понял, что жизнь на ниточке повисла. Поэтому замер, обмерли, и губы задрожали. Есть контакт. Звонки ударника-нечника о каменную мостовую вставшей мёртвой тишине прозвучал с рывом древней гранаты, заставил вздрогнуть обоих стражников. "А ты стой и не дёргайся", приказал, не повышая голоса начальнику отморозок, отслеживая его действия краем глаза. "И не надейся, амулеты не помогут. Это привязанный родовой клянок, от него нет у вас защиты. Двигнешься и всё. Сразу ему вскрою глотку". Чуть приблизил кинжал к глазу Расписнова. Хотя нет, просто лишь узрение. Тебя же затем убью, а он пожалеет, что родился на свет, потому что дополнительно вырежу его поганый язык. Затем он будет навечно блуждать в ацме на паперти, и мне ничего за это не будет. Я, Ариста. Всё ясно. Вновь усилил нажим на руку агрессора. Тот скривился от боли, но боялся даже вздохнуть, заворожённо глядя на оружие в моей руке. "Ариста, не горячись, давай всё обсудим спокойно". Высокий готов был к конструктивному диалогу, попытался выправить ситуацию. "Что ж, посмотрим, насколько я осознал глубину их падения. Я спокоен, а теперь слушай меня. Кстати, как тебя зовут?" «Добряк, Тим!» — ответил тот, в глазах же работа, мысли и плохо скрываемая ярость, но в адрес коллеги. «Так вот, Тим, не знаю, вели ли вас в курс дела или нет, но за вашими спинами тоже мои владения, как и вон те!» — кивнул назад, подразумевая и собственные угодья и подворья Джастина. Дали, я член малого совета, глава рода с ототемом и Ариста, и мне хотелось бы знать, с чего кто ты из вас решил, что имеет право лишать меня оружия из-за вздорного желания? Ты ведь знаешь, что я в своём праве, и что никто не станет на вашу сторону, учитывая, что и я, и вы расскажете Лергу правду, и никому не даст соврать о муляте истины. Знаю в праве тот, кивнул, смотря мне в глаза. Предлагаю нам с тобой отойти в сторону, чтобы никто не помешал беседе. Очень не хотелось бы омрачать сотника вестями о смерти его людей. Да и чтобы дурные мысли в голову не лезли. Не полезут, я слышал о тебе. Просто не думали мы, что ты выглядишь столь юно. Отойдём. Он останется здесь. Гроб, ты понял? перебил тот, отвечая последовательно, а затем с неохотой, будто выдавил слова из себя. И прошу простить за несдержанность моего товарища, слишком суетной выдалась ночь и утро. Ты не будешь делать глупостей. Это обратился к шумно сопевшему расписному. По глазам понял, что больше всего он хотел бы этих самых глупостей наделать, но не в силах, поэтому явно затаил обиду. Посмотрим. Пакостит не станет, пусть живёт. А так Несчастные случаи в «Черноягоде» в последнее время становились тенденцией, еще один статистику не испортит. Отошли шагов на 15. Что ты хочешь знать? Тот посмотрел с изрядной долей подозрительности, впрочем, без злобы. Поясню сразу. Причина, по какой я подошел к вам, заключается в следующем. Ко мне сегодня не пришли работники, пастух, мэтр де Кроваль и строители. Вот и хотелось знать, почему, надолго ли. А еще Лерк просил сегодня вывести имущество из комнат Де Лонгвилля, какое является моим законным трофеем. Для чего разрешил привлечь десяток бойцов со стены, так как новый боевой маг должен прибыть в скорости. Ночью я слышал грохот и видел яркие вспышки. Вон там. Показал направление на усадьбу Кречетов. И Лэр Ктурин сказал мне обращаться с любыми вопросами и в любых непонятных ситуациях к вам. Сделал акцент на любых и вам. А также за помощью, если вновь полезут разбойники и воры, что я и сделал. Итоги. Итоги мне очень не понравились. При этом я всегда разговариваю с людьми со всем почтением. в руке появился заготовленный заранее серебряный кругляш, который положил поверх остальных вещей в поясной сумке при выходе из двора. Так что произошло, уважаемый? Монета ненадолго приковала внимание стражника, тот краем глаза отметил, что его напарник смотрел нарочито безразлично в другую сторону, обозначил кивок, протянул руку. Не я бы за зренье совести вложил имперьял широкую ладонь добрика, но ещё через секунду она исчезла, будто и не было. Относительно тебя, как уже говорил, мы ошиблись. Учитывая рассказы о твоих подвигах, действительно думали, что ты взрослее, гораздо взрослее. Сделал паузу тот. Проснулась память крови, пояснил я. Теперь понимаю. Сегодня вряд ли к тебе кто-то придёт на работу, и хоть новый маг прибыл вчера вместе с нами ближе к вечеру, как и дознаватели, вывезти вряд ли что-то получится. Черная ягоде полностью перекрыто. Проверяют всех на причастность к Артульту, а также к сегодняшним ночным событиям. Но дело это не быстрое, потому что работает всего 6 групп в каждой дознаватели, тайный канцелярии, маг и четверо воинов. Обойти они должны все подворье и опросить всех жителей. Эти мрочивые выкидыши мест Тут она секс на полусловие виновато посмотрел на меня. Я не принадлежу народу, правильно истолковав его взгляд, сообщил очевидное. Иронец для них. Так что всё в порядке. Меня ты не оскорбил. Так что случилось и за чего Турин принял такие меры? Что произошло ночью? Выглядело все так, будто местные решили свести счеты друг с другом, но не все столь однозначно. Пусть не мороз по коже, но нечто похожее зашевелилось в душе. Кто-то атаковал род кречетов, они подумали на медведей и хотели отомстить, но стража не позволила. В результате четверо дружинников убито, шесть ранено, остальные отделались царапинами. Из них трое погибших и двое раненых служили под началом Турина с давних пор, сам понимаешь. За своих людей он горой стоит, за одного отправляет в царство мёртвых сотни. И 18 человек из рода Кречетов погибли в столкновениях с нами. 42 тяжело ранены, 14 взято под стражу. Это пока. Однако точно понять, сколько их пострадало, не удаётся. На месте их родового гнезда провал в самые глубины катакомб, седьмой вроде бы ярус, а сколько на его территории было народу, точно никому не известно. Это как так? Под стеной на игра наудивился ей. Взорвался огненный припас на складе, заготовленный для стены. Кто-то, видимо, попал в него боевым заклинанием. Ну и полыхнуло до да так. Всё черное ягоде вдрогнуло. Это ты и слышал? Теперь и там проблема, полезла вся мороча с ли снизу. Мертвецы, костяки, духи, тёмные пауки, скорпы и прочие, прочие, прочие. Перечислять синий хватит. Боевая звезда магов сейчас купол ставит, но от нечисти придётся чистить и чистить. Не один месяц уйдёт, чтобы там заразу вытравить, потому что дыхание хаоса проявилось, и вполне возможно не последний раз. Ну и дела. Но с другой стороны, для чего всё поселение проверять, перекрывать? Здесь, как я понял, перманентная война между родами привычное дело. То, что образовался провал, конечно, не очень хорошо, но в земле хаоса рядом тут всё возможно. Привычное это привычное, однако это ещё не всё. Далее произошло нападение на главное поместье рода моржей. Атаковали мамонты и тигры. Вмешалась стража, хорошо, что там возглавлял десяток рыцарь смерти, поэтому из них никто не пострадал. А вот местным не повезло, еще 38 человек погибло с обеих враждующих сторон, 60 тяжело ранены. Но все эти беспорядки оказались всего лишь отвлекающим маневром, пусть и глобальным. Создав неразбериху, а раненый привратник Кречетов точно расслышал, что нападавшие славили артульт и мстили за сестру. Так вот... Члены Артульта пробрались в сокровищницу в канцелярии, предварительно усыпив охрану, где похитили книгу Артефакт Слёзы Нирна, а также очень много золота. Убили до кроволя, которого ты ждёшь, и ещё четверых стражников из старых. И дополнительно испаганили стены имперского здания знаками сообщества. Везде нарисовали крест в круге, похабные надписи, порочащие всё. Паганы и лирницкие слизни, мрочивы выкидыши. Выреглся я на местной манер и ничуть не покревил душой. Столько планов, связанных с магом, летели в тарт терроры. Уточню, с послушным магом, суклер или волки с медведями. Кто ты из них приговорил под шумок метро? И не говори. Ночью беготня, а с утра нас сюда перебросили, вот стоим. Не жрать, не курить ничего. Вот этого и нервы. Роп вообще трубку из зубов обычно не выпускал. Вот скурил сначала своё, затем моё. Думали, как появятся мосты, нас сменят. Но нет, мол, терпите до вечера. Поговорили ещё минут 20. Я уточнял детали, интересовало всё. И откуда появились дополнительные силы и как собираются выявлять артультовцев и что всех ждёт. В общем, плодотворно прошла беседа. Единственное, приходилось выуживать сведения, подводить издалека к нужным, и маскироваться пустыми вопросами и такими же ответами, топить суть в орохе словес. Через несколько си принесу еды, разнасолов не обещаю, но котелок каши, какую сам ем, гарантирую. Табак в доме есть, захвачу. Пообещал я, кнул пальцем в подворье Санти, а со своим товарищем поговори. Не доведёт его до добра такое отношение к жизни, длинный язык и несдержанность. И благодарю, теперь мне всё ясно. Ну какие же твари, какие-то подлые суки! Возмутился в который раз Собеседник согласно покивал и обрадовался известию о скором перекуре и обеде гораздо больше, чем серебряной монете. Уверен, он бы сам две за эти блага отдал. И пока-пока. Когда я удалился шагов на пять, то расслышал: "Ты совсем дурной!" Добряк сразу взялся учить мелкого. "Плети, давно не получал. Шкура целая не нравится?" "А что такого? И почему ты с ним разговаривал, он же" «Мрочи, дурень! Он арист, хоть и мальчишка!» — перебил тим напарника. «И у него проснулась память крови, а это поколение предков с тобой разговаривали. И хорошо, что он нормальный, другой бы тебя там на куски порезал или велел забить до смерти. Ты потребовал от него сдать оружие!» При этом Глэрт не сделал ничего предосудительного. Наоборот, он направлялся сразу к нам. Действовал, как ему сказал Лерк Турин, вежливо поздоровался. Да и по месту за твоей спиной тоже его, поэтому ты поступил очень и очень опрометчиво. Вы там на границе совсем законы империи позабыли. И я последний раз предупреждаю, перестань творить непотребное, за какое приходится виниться мне. «Слишком много хлопот от тебя, и хоть ты мне родственник, однако у всего есть предел. Подставишь еще раз — задавлю». «На! Заткнись!» Дальнейшего диалога не расслышал. Но познавательной получилась беседа, очень. Уверена, что пятый том жизнеописаний у ленте «Осиниуса» «Сотник передал садникам на драконах» сразу стал абсолютной. Как и то, что некрасное золото, ни слёзы Нирны никто из сокровищницы не похищал, заставляло задуматься появление во время дознавателей, магов и дополнительных сил в виде полутора сотен бойцов, про каких никто слыхом не слыхивал. И прибыли все вчера ближе к вечеру. Соответственно, Лерк ещё с утра до малого совета вызвал необходимых людей из Деморунга. Те остались в гарнизонных казармах при стене, дабы не смущать умы черноягодцев и не насторожить Артульта раньше времени. Следовательно, воровство сверхценного артефакта планировалось сотником изначально, ведучего он и приказал не распространять повсеместно слухи о его стоимости и месте нахождения, а также скором перемещении в речную крепость. Для чего? Отнюдь не для устройства ловушки на криминальный элемент по пути в Деморунг. И как красиво всё подвёл. Местное собрание идиотов, в каком я участвовал, раздувало щёки от важности, думая, что они действительно до сих пор что-то решали. Принимается резолюция Турин только за. Всё доводится до населения. Власть за демократию и народ. Люди расслабились, продумывая, как понести наименьшие потери. И тут раз. Падла, долбаный Артульт вновь показывает своё грязное рыло, похищая величайшей и редчайшей ценности, убивая мага-стражу и селян. Ведь все знали, какое сокровище находилось в канцелярии. Земля слухами полнилась. И вот теперь, несмотря на скорбь в душе и безмерную любовь к Арадам, сотнику приходилось действовать жёстко. Ему просто не оставили выбора. Вариант Вполне возможно. Инсценировка и ограбление после моего хода с кретчетами заиграло новыми красками. Не удивлюсь, если попутные имена особо запятнавших себя в коррупционных схемах стражников вырезали, как та, так и другая сторона. Интересно, Марже решили наказать медведя за независимую позицию или это продолжение некой интриги Турина? Еще, уверен, многих под шумок убрали и уберут. Например, метр де Кроваль знал очень много. На крючке сидел плотный и духовной стойкостью не обладал. Вот его и списали, как дело жареным запахло. Почему не раньше? Скорее всего, до этого считали, что сотник не будет рушить так реано сложившийся миропорядок. Пытались играть по каким-то правилам установленным ими же, а для него существовали только свои. Вариант вполне Или Турин мог приложить руку к смерти мага? Однозначно. Крутил мысли и так, и эдак, попадал ли я под следствие. Ответ простой, как и все вокруг, то есть да. Но ночное нападение народ Кречетов очень и очень гармонично вплеталось в Арию Лерга, и это отлично, с одним уточнением. Если я прав и за всем стоял именно паладин Кроноса, то уж ему-то будет известно, какое событие им не планировалось.